Питер наконец выдавил: "Да. Что-нибудь на окраине города. Вы сумеете найти подходящий уголок?" "Вероятно. Надеюсь, это останется между нами." Питер, явно смущённый, поёжился и глубоко вздохнул. Однако это не помешало ему немедленно связаться с Вашингтоном. "Оливер, попросил меня нанять ему квартиру для интимных встреч сенатора. Уже способный мальчик далеко пойдёт. Быстро усваивает правила, Питер, быстро усваивай. Учится на ошибках. Сделай как велено. Только позаботься, чтобы Жан не узнала, и немного подумав, сенатор добавил: "Отащи ему домик на Indian Hills с отдельным входом". Но это просто не в какие ворота, Питер. Не спорь, так надо. Глава 4. Как ни странно это звучит, но Лесли нашла ответ на терзавшие её вопросы в двух не имеющих ни малейшего отношения друг к другу статьях. На первой странице Lexington Herald Leader красовалась передовица изобилующая неумеренными восхвалениями в адрес губернатора Оливера Рассела.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 Чья лошадь Молния выиграла Кубок Кентукки Дерби 5 лет назад, развёлся со своей третьей женой Джессикой. В настоящее время Чэмберс переехал в Финикс, где стал владельцем и издателем газеты Phoenix Star. Пресса. Вот она, истинная власть. Катерина Грем и её Вашингтон Пост то ничто же ли, растоптали. превратили в ничто самого президента. Имеется в виду президент Никсон и знаменитый Уоттергейт. И в этот момент Лесли осенила гениальную идею. Следующие два дня она постаралась узнать о Генри Чемберсе все, что можно. В интернете обнаружилась довольно интересная информация. Чемберс – 55-летний филантроп,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 Побежала к газетному киоску у вокзале, купила Phoenix Star и быстро просмотрела. Ничего. Пришлось обзавестись экземпляром Arizona Republic, но только в Phoenix Gazette она нашла то, что искала колонку с гороскопами Зольтара. Как всё это глупо. Я же не верю в астрологию, уговаривала она себя.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 стоял лимузин. «Мисс Тюарт?» почтительно осведомился водитель. «Это я. Мистер Чемберс шлет вам привет. Мне велено отвезти вас в отель». Как любезно с его стороны пробормотала Лесли, пытаясь скрыть разочарование. Она надеяла, что Генри сам приедет ее встречать. Мистер Чемберс просил узнать,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 Я так много слышала об этом городе и подумала, что здесь мне будет хорошо. И не ошиблась. Чудесный город. Вам тут понравится. В Аризоне есть всё: Гранд-Каньон, пустыни, горы. Вы тут найдёте, что искали. Совершенно верно, подумала Лесли. Но нужно же вам где-то жить. Уверен, что сумею помочь уам отыскать подходящее местечко. Если знала, что её сбережений едва хватит на 3 месяца, она должна спешить. Но ей повезло. Как обнаружилось 2 месяцев оказалось вполне достаточно. Полки книжных магазинов были забиты бесчисленными руководствами для женщин, стремящихся обрести спутника жизни.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 искренне наслаждался обществом Лесси. Он квастал её перед своими друзьями и, фигурально говоря, носил на рукаве словно генеральские нашивки, возил на фестивале изящных искусств и Vector's Theater. На какое-то время они стали неразлучны. Вместе посещали вернисажи в галерее Lion в Скоттсдейле, концерты в филармонии, Symphony Hall, И ежегодный карнавал в маленьком городке Чендлери, а как-то даже отправились на хоккей, чтобы посмотреть игру Phoenix Road Runners. Провожая её домой, Генри неожиданно признался: "Вы мне очень нравитесь, Лесли. Знаете, я думаю, нам будет хорошо в постели".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 Его население составляло шестьдесят пять тысяч. Теперь же свыше миллиона человек. «Но почему вы решили покинуть Кентукки и переселиться сюда, Генри?» – с любопытством спросила Лесли. Тот огорченно пожал плечами. «Собственно говоря, от меня ничего не зависело. Все мои проклятые легкие. Доктора не могут точно сказать, сколько мне осталось.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 А что не требуют? Как обычно, сокращённый рабочий день, повышение заработной платы, запрет на усовершенствованное оборудование. Они душат нас крэк. Мне это не нравится. В таких случаях эмоции нужно оставлять в стороне, миссис Чэмберс. Главное практическая сторона дела. Значит, вы советуете соглашаться? Вряд ли у нас есть выбор.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 Тогда её намеренно игнорировали либо относились свысока и пренебрежительно, давая понять, что считают выскочкой. Но Лесли упорно училась, и у директоров хватило здравого смысла оценить и принять её разумные и зачастую весьма полезные предложения. Она сумела завоевать их доверие и гордилась этим. Перед началом совещания Леслихта звала в сторону Эми, разносившую кофе.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 Как вы знаете, у нас неприятности, обратилась Лесли к собравшимся. Срок контракта с печатниками почти стёк. Вот уже 3 месяца мы пытаемся вести переговоры, но к соглашению так и не пришли. Придётся срочно принимать решение, время не ждёт. Вы надеюсь, прочли все посланные мной отчёты? Я бы хотела узнать ваше мнение. Она вопросительно взглянула на Джина Осберна. совладельца местной юридической конторы. «Если хотите знать, Лесли, они и так уже зажрались. Дайте им палец, и тут же отхватят всю руку!» Лесли кивнула и обернулась к Аарону Дрекселлу, хозяину универмага. «Аарон? Джин прав, Лесли. Слишком мы с ними нянчимся. Подумать только сохранять раздутые штаты,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 Мистер Райли, Джеллана возмутилась Лесли. Мне казалось, это было закрытое заседание. Скажем так, вместе с Чемберс, усмехнулся Джо. У меня куча приятелей в низких кругах. Так или иначе, вывели себя что надо. Жаль, что остались в одиночестве. Лесли, чуть помолчав, медленно выговорила: Мистер Райли,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 Вы советовали возобновить контракт на наших условиях. Верно. Но они, кажется, не желают понимать, что без печатников газету не выпустишь. Джонни Доумен изучал эту стройную, красивую женщину. Какое ей дело до их проблем? Но не можете же вы одна идти против всех.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 И порывисто жала руку Джо. "И это станет вашей самой большой глупостью. Пусть увидят, что старый не сумеет обойтись без печатников. Не будьте покорными овцами. Устройте небольшой погром". Джо вытаращил глаза.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 Джорели долго молча смотрел в пространство. Да, леди. Вы потрясающая женщина. Ничего не скажешь. Вы все нет. Просто всё хорошенько обдумала и поняла, что другого выхода нет. Небольшие повреждения легко исправимы. Выносят совет директоров призадуматься и пойти на соглашение. А долгая забастовка нанесёт удар, от которого газета может не оправиться. Я всего на всём постараюсь защитить свою собственность. Медленная улыбка расплылась по лицу Райли. Позвольте угостить вас чашечкой кофе, миссис Чэмберс. Бастуем ночью в пятницу ровно в 1:00 первого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 Пусть-ка попробуют выпускать газету без нас. Посмотрим, долго ли будет светить эта звездочка. Вопли становились все громче. Разгул толпы ожесточеннее. Но дикое возбуждение рабочих мигом улеглось, когда одновременно во всех углах вспыхнул яркий свет прожекторов. Мужчины замерли, ошеломленно осматриваясь. Поставленные у дверей телекамеры Добросовестно записывали всё происходящее. Рядом, за кордоном пожарных и дёжаны полицейских, сгрудились репортёры из Arizona Republic, Phoenix Gazette, теле- и радиостанций. Джо Райли потрясённо охнул. Как мати к этой ссоре удалось так быстро собраться? Полицейские уже привычно замыкали погромщиков в кольцо, пожарные включили шланги на полную мощность.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 подействовала на Лесли куда сильнее, чем она думала. Он был добрым, заботливым и порядочным человеком, а она использовала его как орудие мести против Оливера. Именно Оливер, по ее твердому убеждению, каким-то образом превратился в одного из виновников кончины Генри. Еще одна причина, чтобы отплатить за все. Что вы решили делать со Старр? Неужели собираетесь зря тратить время на этот паршивый листок? Совершенно верно. Наоборот, мы собираемся расширяться. Она послала секретаршу за «Медеджин Эдитор» профессиональным журналом издателей, где печатались списки всех газетных брокеров Америки. Выбор пал на фирму «Диркс Ван Эссен Энд Ассошейтс», Из городка Санта-Фе в Нью-Мексико Лести попросила соединить её с одним из владельцев. Это миссис Генри Чемберс. Я подумываю приобрести ещё одну газету и хотела бы справиться, кто заинтересован в продаже. Оказалось, что на торги выставляется газета Сан в Хаммонди, штат Орегон. Я бы просила вас самому вылететь туда и все проверить, сказала Лесли МакКалистеру. Тот добросовестно выполнил поручение и вскоре связался с Лесли. Забудьте о Сан, миссис Чемберс. А в чем дело, Крейг? В этом городишке две газеты Сан и Хаммонд Кроникл. Тираж первой 15 тысяч, а второй 29, 000, почти вдвое больше. А владелец Сан имеет нагло запросить 5 млн долларов. По-моему, тут не о чем разговаривать. Ждите меня, немного подумав, распорядилась Лесли. Я вылетаю. Следующие 2 дня она провела за изучением бухгалтерских документов и отчётов. Сан ни в коем случае не может конкурировать с Chronicle, заверил её адвокат. Ещё немного и хозяин окончательно разорится. «Тираж газеты последние пять лет неуклонно падает». «Знаю», — кивнула Лесли, — «и все же куплю ее». Крейг удивленно поднял брови. «Что? Паку! Совершенно верно, вы не ослышались». Сделка не заняла много времени. Владелец сам был нескрываемо счастлив избавиться от нее и хвастался каждому встречному и поперечному —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 А если дела пойдут не так хорошо, как ожидали вы, может, решитесь продать мне кроникл? Не сомневайтесь, засмеялся Уолт. Желаю удачи, миссис Чемберс. Вернувшись к себе, Мэри Уэддер уверенно объявил главному редактору. Через полгода мы заполучим, сан. Листли вернулась в Финикс, И поговорила с главным редактором Стар Лайлом Банистером. Вы немедленно летите со мной в Хамонт, Лайл. Я хочу, чтобы вы оставались там и выпускали газету, пока она не встанет на ноги. Я говорил с мистером Маккаллестером в разряде Лайл. Он утверждает, что это бесполезные затеи. Газета дышит на ладан. Вероятно, он прав. Но я прошу вас, Лайл, Исполните мой каприз. Прибыв в Хамон, Лесли немедленно собрала всех сотрудников сам. Отныне мы станем работать немного по-другому, сообщила она. В этом городе две газеты, и наша главная задача перекупить вторую. Дирек Зорнес, главный редактор сам, осторожно заметил: "Простите, миссис Чэмберс, Но мне кажется, вы не совсем верно оцениваете ситуацию. Мы бездарно отстали от Chronicle и с каждым месяцем теряем всё больше читателей. Нет никаких шансов изменить положение. Ошибаетесь, покачала головой Лесли. Мы не только сумеем сделать это, но и уничтожим Chronicle. Собравшись переглянулись, по-видимому, искренне считая, что женщинам и дилетантам Сириадвала бы держаться подальше от издательского дела. Но каким образом вы намереваетесь добиться этого? Учти вас ведамился Зорнос. Вы когда-нибудь видели кариду? Вместо ответа спросила Лесли. Кариду? Недоумивающе пролепетал Зорнос. Нет. Но причём, видите ли, когда быка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 Начиная с понедельника, мы снижаем стоимость экземпляра с 35 до 20 центов. Со следующей недели начинаем печатать условия конкурса, где победитель выигрывает бесплатные туристические путевки. Есть и еще довольно несложные приемы. Сотрудники расходились по своим кабинетам в полной уверенности, что у новой владелицы поехала крыша. Борьба началась, но пока что терпело поражение именно сам. Надеюсь, вы представляете, какие огромные убытки приносит сам. Не выдержав, спросил Лесли Маккалистер. Да, и вполне отчётливо. И сколько ещё вы намерены продолжать этот фарс? Пока не раздавлю, прокричал Кроникал. Не волнуйтесь, мы победим. Но втайне Лесли тревожилась.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 — возразила Лесли. — Просто люди не могут устоять против соблазна получить что-то на халяву. Узнав обо всем, Олд Мериодер пришел в бешенство. Впервые за много лет Кроникл явно отставал от сан. — Ладно же, — мрачно рявкнул он, — долг платежом красен. Посмотрим, чья возьмет. Немедленно снижайте цены на рекламу,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 Значит, придётся научиться. Только и всего. Так Лесли положила первые камни в основании огромной империи. Глава 6. Оливер был занят с утра до позднего вечера и наслаждался каждой минутой своего существования. встречался с политиками, обсуждал законопроекты, вносил предложения, одобрял или запрещал те или иные ассигнования, присутствовал на совещаниях, произносил речи, проводил пресс-конференции и давал интервью. Газеты, такие как «Франкфордский» «Стейт-жорнал», «Лексингтонский» «Гэрольт Лидер» и «Луис Вильский» «Курьер-жорнал» не уставали петь ему дифферамбы. Он постепенно приобретал репутацию энергичного и деятельного губернатора. Теперь Оливер вращался в самых высоких кругах, но в глубине души сознавал, что обязан этим женитьбе на дочери сенатора Дэвиса. Ему нравилось жить во Франкфурте, красивом старом городке, уютно расположившемся в живописной речной долине, среди невысоких кентукских холмов. порошок знаменитой голубой травой пыреем. Но, наверное, в Вашингтоне будет не хуже. Суматошные дни складывались в недели, месяцы. Оливер не успела глянуться, как настал последний год его пребывания у власти. Он с самого начала назначил Питера Тейгера своим пресс-секретарём и не ошибся. Тейгер всегда был откровением до прямолинейности, говорил с репортёрами без всяких увёрток. а неизменно высокие моральные принципы и порядочность, те самые старомодные, но вечные ценности, о которых он так любил рассуждать, обезоруживали даже противников Рассела. С таким пресс-секретарём он был неуязвим. Тайгер и его чёрная повязка были почти так же известны, как сам губернатор. Тот Дэвис взял за правило не реже раза в месяц прилетать во Франкфурт, и встречаться с Оливером. Когда выводишь на скачки чистокровную лошадь, говорил он Питеру, за ней нужен глаз да глаз, чтобы не сбилась с ноги. Как-то холодным октябрьским вечером Оливер и сенатор сидели в кабинете. Они и Джан только что вернулись с ужина в Габриэле, и Оливер незаметно сделал жене знак оставить их вдвоём. Та послушно вышла. О, Джен, такой счастливый Вит Оливер. Я очень доволен. Пытаюсь делать всё, что могу тот. Сенатор Дэвис едва заметно усмехнулся, говоря, как часто Оливеру удаётся ускользать по вечерам в нанятую Питером квартирку. Она очень любит тебя, сынок. Как и я её, заверил Оливер, казалось, вполне искренне. Рад слышать это. Она уже выбирает обстановку для Белого дома. Сердце Оливера ухнуло куда-то вниз. Простите. О, разве я тебе не говорил? Старею, все забывать стал. Твое имя стало притчей во языцах в Вашингтоне. Первого января начинаем развертывать компанию. Вы действительно считаете, что у меня есть шанс? Тот заставил себя спросить Рассел. Слово шанс скорее связано с азартной игрой, а я по натуре не игрок и всегда действую наверняка. Оливер затаил дыхание. Вот оно. Значит, всё правда? Вы не можете представить, как я благодарен за всё, что вы делаете для меня тот. Дэвис Дружский хлопнул его по плечу. По-моему, тесть обязан помогать любимому зятю. Разве не так? Чуть заметное нажим на слово "зять" не ускользнуло от Оливера. Кстати, Оливер, небрежно заметил сенатор. Меня очень расстроило, что твоё законодательное собрание постановило повысить налог на табак. Но эти деньги помогут заткнуть дыру в бюджете, и ты надеишься собираешься наложить вето? Вето? Ошеломлённо переспросил Оливер. Пойми же, парень, чуть усмехнулся сенатор. Я не о себе забочусь. Но у меня полно друзей, вложивших в табачные плантации денежки, заработанные потом и кровью, и я не хотел бы, чтобы они терпели убытки от твоих живодёрских налогов. Наступили неловкое молчание. Так как же, Оливер? Вы правы? Вряд ли это справедливо. Ты сделал мне огромное одолжение, а я слышал, что вы продали свои табачные плантации тот, пробормотал Оливер. Да мне это и в голову не приходило. С чего ты взял? удивился сенатор. Последнее время суды завалены исками к табачным компаниям. Спрос падает, и ты говоришь о соединённых штатах, сынок? Но мир и без них достаточно велик. Погоди, пока мы не начнем рекламные кампании в Китае, Африке, Индии!» Отмахнулся сенатор и, посмотрев на часы, поднялся. «Мне давно пора быть в Вашингтоне. Нужно успеть на заседание комиссии». «Счастливо долететь!» «Теперь все будет окей, сынок!» Улыбнулся сенатор. «Все будет окей!» «Какого дьявола!» Мне теперь делать, Питер? расстроена допрашивала Оливия. Повышение налога на табак самая популярная мера из всех, что мы приняли за эти годы. Сами знаете, как люди стали относиться к курению, и какие спрашивается основания наложить вето на законопроект? Да меня попросту съедят. Питер вынул из кармана несколько скреплённых вместе листочков. Все ответы здесь, Оливер. Я уже успел поговорить с сенатором. У нас не будет никаких проблем. На 4 часа назначена пресс-конференция. Внимательно прочтя бумаги, Оливер кивнул. Неплохо. Это моя работа, Оливер. Я ещё нужен вам? Нет, спасибо. Увидимся в 4. Тайгер шагнул к двери. Питер Неожиданно накрикнул Оливер. Тот невозмутимо обернулся. Скажите, кого вот ж что? По вашему, из меня может получиться президент. А что говорит сенатор? Уверен, что всё выйдет.